Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей Ярко-красно-желтыми цветами Шелестят листочки под ногами шелест. Шелестят листочки, шелестят листочки под ногами Кофту теплую набросишь кап, кап, кап, кап По земле шагает осень кап, кап, кап И в дорогу птички соберутся Птички соберутся Не грусти, они весной вернутся Кофту теплую набросишь Кап-кап-кап-кап По земле шагает осень Кап-кап-кап Дождик посылает нам приветы Здравствуй, осень, до свидания лета! До свидания лета, до свидания лета! Здравствуй, осень, до свидания лета! Кофту теплую набросишь, кап-кап-кап-кап, По земле шагает осень, кап-кап-кап.